Глава тридцать п я т Обучение Благодаря магии ему стало намного легче справляться со штрафом веса, но это длилось лишь несколько дней. Как только он чувствовал, что привык к весу, он становился тяжелее. Сон Мин прикусил губу. Штрафы м у ш и были суровые и ужасные. Как только он привыкал к штрафу, тот становился все хуже и хуже. Сон Мин шел, используя магию силы. Просто чтобы суметь двигаться, он подливал в нее ци. Становится хуже. Со га подошла, пока Сон Мин изо всех сил пытался поднять копье. Она протянула руку к Сон Мину, и тот дал ей копье. Штраф не распространялся на нее. Со га взмахнула копьем несколько раз и тряхнула плечами. Тебе не обязательно тренироваться с копьем весь день, чтобы освоить этот навык. Может, будешь пока что пользоваться голыми руками, но с копьем же лучше. Порой ты т а к о у прям иностранные поступки. Сого засмеялась. Тебе будет труднее п р о т и к о в а т ь без теневой навык. Даже скажу больше, мне не стоило учить тебя этому. Надо же. Шучу, раз дела обстоят так, я дам тебе несколько советов. Сого вернула копье. Как только он получил его, то тут же уронил из завеса. Если подумать, страдания на этой горе приближают к тебе к твоей цели. Сого начала писать. Все эти тяготы для достижения цели, которую ты хранишь у себя в голове. Ты понимаешь? Нет, не понимаю. в с ё просто. Поскольку ты продолжаешь стремиться к своей цели, ты получишь больше награды. Награды? Это странно. Это не всегда так, потому что муж и довольно справедлив. Страдание всегда дает плоды. Для меня это и есть уровень боевых искусств. Сон Мин наклонил голову. Сого продолжила: "Это работает так. Скажем, ты ставишь своей целью достичь второго уровня б е с т и н е в о й техники. Если преуспеешь, ты можешь достичь не только второго, но и третьего уровня тоже. Легкое и ясное объяснение. Сон Мин с трудом понимал механизмы горы. Муше сказала, что сама гора была вознаграждением, и она не ошибалась. Его целью на этой горе было стать сильнее." Реализовав это, он достиг быстрых темпов роста. Следовательно, эти мучения давали свои плоды. Я не знаю, какая у тебя цель. Ты не сказал. Я не хочу осуждать тебя за то, что поставил перед собой столь высокую цель. Есть такая поговорка: путь д л и н о й в т ы с я ч и миль начинается с первого шага. Сого улыбнулась. Как насчет того, чтобы снизить границу твоей цели? Сонмин кое-что почерпнул из ее слов. Его целью была Виджихён, и эта цель была безумной. Пытаясь ходить к а к а я с т воробей лишь навредит себе. Сон Мин горько улыбнулся. Не самое приятное чувство сравнивать себя с воробьем. Нет, возможно, он не был им. Вполне возможно, он. Имя Ли Сон Мин. Профессия Бесклассовый. Навык Ясный слух. В лесу слух обостряется. Возможность услышать незначительные шорохи. Мясник. Возможность легко освеживать трупы. Убийца. Опыт в убийствах. Тихие шаги. Возможность тихо ходить. Далее пассивные навыки. Аметистовое облако. 4. Небесный сонмин. 3. р Примечание переводчика. Это название техники, которую ему переделала Виджихён. Железная кожа. 8. Каменное тело. 8. Единый гром шесть, без теневой один. Магия, ускорение, сила, восстановление усталости, ментальная чистка. Его навыки и магия высветились. По мере роста Ци железная кожа и каменное тело повышали с и л е А м е т и с т о в о е облако намного улучшилось, как и небесная техника. Но без теневой навык рос медленно. Возможно, это связано со штрафом веса. Цель поднять бести н е в о до второго уровня. Сон Мин выбрал цель. Я не понимаю. Сугу остановилась. Она вздохнула и посмотрела в направлении звука. Плам сидел на вершине дерева. Он ярко улыбнулся и спрыгнул оттуда. Какое тебе дело до этого парня? спросил Плам. Он не талантлив, обычный ребенок. Зачем он тебе? Ты сделала его своим учеником? Вместо того, чтобы что-то написать, Сого что-то безмолвно промямлила. Плам понял, что она пыталась сказать. Не думайте об этом. Почему? Я не могу сдержать любопытства. Ты знаешь меня. Сого скривилась. Ее губы двинулись, и Плам покачал головой. О, значит так? Нормальные люди просто пытаются помочь друг другу. Сого холодно посмотрела на него. Плама охватила жажда убийства. Его охватила слабая дрожь, но то был не страх. Плам улыбнулся и развел руки. з л и ш ь с я потому что это правда. Сого ничего не ответила. Она закрыла рот. Увидев выражение ее лица, Плам рассмеялся. Это забавно. г е н и вроде меня не понимает этого чувства. Плам развернулся и ушел. Навык, что он намеренно продемонстрировал, пока уходил, был бесстеневой. Лучший навык Суго. Суго от досады прикусила нижнюю губу. То, что он показал, ничем не отличается от того, что могла сделать Суго. Даже после его ухода она не сдвинулась со своего места еще какое-то время. Она сожалела, что проявила свою злобу, а после потерла шею. Нормальные люди помогают друг другу. Это не было неправдой. Саго не настолько одаренная, как Плам. Тебе не понять. Усилия. Плам не испытывал этого. Он не должен был оставаться на горе. Но он остался, лишь бы поразвлечься со штрафами г о р ы Следовательно, Плам не испытывал никаких страданий. Он наслаждался ими и хвастался своим гениальным талантом, чтобы в ы с м е я т ь остальных практикантов. с о г о не была г е н и е м Она испытала отчаяние при первой встрече с Пламом. Если в мире есть такой человек, она была никем по сравнению с ним. Но сейчас ее это не волновало. Она ничего не могла поделать, чтобы выбраться из этого состояния. Вот почему она осталась на горе. Скарлет, Баджун, все они столкнулись с этим. И Сон Мин. Вот почему она обучала Сон Мин а своей технике, чтобы он не отпускал руки, не расстраивался и воспрял духом. Принял штрафы, стоя прямо. Она хотела помочь и больше ничего. Она просто была таким человеком. Спустя месяц Сон Мин достиг бести н е в о й техники второго уровня. Нет, даже третий уровень. Сон Мин удивился при проверке своего статуса. Его целью было достичь второго уровня в бести н е в о й технике, но в статусе отображался третий уровень. Естественно, в голове всплыл третий уровень. Все случилось согласно словам Сого. Это с т р а д а н и е трудности. До него донёсся голос. Сон Ми, н обернувшись, удивился. м у ж и Она стояла, посмеиваясь. Но человек? Ну, нужно сильно радоваться. Если ты можешь чего-то легко достичь, какие же это тогда страдания? Как и со штрафами, как только привыкаешь к ним. Получать вознаграждение станет тяжелее. м у ш а улыбнулась и рассмеялась. Это была небольшая цель, и он ее быстро достиг. Он планировал постоянно повторять этот метод, но м у ш а предупредила, что он больше не сработает. Почему ты пришла? спросил Соннин. м у ш а была б о г о м и могла появиться в любое время. Когда он звал ее, она появилась. Она была довольно милым богом. Настало время. Улыбаясь, сказала муже, и тогда он почувствовал это. Полгода. Через полгода добавляется штраф. Так было для всех, для Сого, Скарлетт, Баджуна, также и с Пламом. Я еще не привык к своим штрафам. Ты сам захотел их. Это не мои заботы, ответила м у ш е Если хочешь и дальше оставаться тут. Ты должен получить штраф. т а к о вы правила? У Сонмина их было четыре: вес, вкус, голос, сны. За исключением голоса, все они невероятно раздражали. Чем больше штрафов, тем больше наград. Он это понимал, а учитывая отсутствие у него таланта, он уже поднялся до неплохого уровня в боевых искусствах. Вероятно, он находился на первом уровне. Его тело еще не окрепло, и прошло только два года с его прибытия. Но он уже превзошел себя прежнего. Конечно, всего этого он достиг не только благодаря своим усилиям. Ему помогала в и д ж и х ю н а еще таблетка Разума и Сого. Также без горы Сон Мин не выучил бы все это так быстро. Силепатия. Ты избегаешь тяжелых штрафов. Муши засмеялась, услышав решение Сон Мина. У него не было выбора. Он думал об еще нескольких штрафах, но пока еще было рано озвучивать их. Пока он не привык к текущим раздражающим штрафам, брать еще один такой было бы глупо. Поэтому он избегал этого. Ну, это нормально. Вероятно, нынешние штрафы уже сводят тебя с ума. Хм -хм. Сколько ты еще продержишься? Муша, рассмеявшись, протянул а руку. Если хочешь, продай мне свою душу. Тогда я должным образом вознагражу тебя, дам награду намного большую, чем та, которую ты сейчас пытаешься достичь. Сон Мин отвернулся, ничего не ответив. Душа, что обошла принцип жизни, м у ж и желала ее, но Сон Мин не планировал отказываться от своей души в угоду муже, по крайней мере, пока нет.